Глава 1. Я не спала. Просто сидела на кухне. В тонком халате, на жесткой табуретке, как будто наказанная. Спина давно затекла, ноги окоченели, но я даже не пыталась встать. Казалось, если пошевелюсь, мир окончательно рухнет. Чайник, поставленный час назад, давно остыл, Щи в кастрюле, вчера приготовленные специально для него, так и остались нетронутыми. Он даже не попробовал, просто встал посреди ужина и ушел. Без объяснений, без оглядки. На кухне пахло вчерашней едой, его несказанными словами и какой-то горькой обреченностью. Он ушел, а воздух до сих пор был тяжелый, вязкий, пропитанный им как будто Ян не только ушел, но и остался одновременно. Будто хотел окончательно меня добить своим невидимым присутствием. На подоконнике стояла его чашка, большая, синяя, с облупившейся ручкой. Ян каждое утро пил из нее кофе. Садился боком к столу, подгибал под себя ногу, опирался локтем на край. Никогда не улыбался утром, просто молчал. Я наливала кофе, он кивал. Иногда тихо, почти нехотя говорил «спасибо». А я почему-то всегда думала, что в этом слове есть что-то особенное, какое-то обещание, тепло. Сегодня утром чашка осталась пустой. Телефон в комнате молчал. Я ждала... Всю ночь хоть какого-то знака, сообщения или звонка. Но Ян ушёл молча, так же молча и оставался вдалеке. Я снова прокручивала вчерашний вечер. Ян сидит напротив меня, смотрит на тарелку и вдруг тихо, почти буднично говорит. «Я устал. Не вижу с тобой будущего». Я замерла с ложкой в руках, сердце будто провалилось куда-то вниз. Не поверила сначала, потом хотела спросить, пошутил ли он, но язык стал ватным. Я просто смотрела, как он спокойно встал, взял ключи и вышел за дверь. Ян ушел, забрав с собой не только вещи, которые поместились в сумку, но и нашу жизнь, мою жизнь наше вместе. А мне осталась квартира, съемная, чужая, оплаченная всего на три недели вперед. Потом придется съехать, потому что без него я не справлюсь. Моя зарплата ⁇ это просто пережить месяц. Ян всегда платил за жилье, покупал продукты. Мы не копили, не думали о будущем. Прорвемся, Олесь», — говорил он. И я верила, теперь прорвались каждый в свою сторону. Я посмотрела на его пальто, висящее у двери, мягкое, бежевое, которое он любил. Пуговица опять оторвана. Сколько раз я ее пришивала, он все равно умудрялся ее сорвать, всегда куда-то торопясь. Пальто осталось, как напоминание или издевка. Может, вернется. Глупая, не вернется он. Я встала, заставив себя идти в ванную. Умылась ледяной водой, посмотрела в зеркало. Глаза опухшие от бессонной ночи, волосы спутанные, будто чужие. Вот она я. Вся наша любовь, все эти слова, шепот по ночам, смех по утрам. Все исчезло, будто и не было никогда». Под ложечкой заныло. Я присела на край ванны, закрыла глаза и вдруг провалилась куда-то глубоко назад. В другое время. Другое лето. Мы тогда познакомились в автобусе. Был июль. Жара стояла такая, что казалось, даже воздух плавится. Автобус трясся, душно, тесно, все раздраженные, злые, Я держала пакет с помидорами, которые мама собрала утром со своего огорода. Домашние, сладкие, таких в Москве не найдешь. Но мне было все равно. Хотелось только выйти, вздохнуть хоть глоток воздуха. Когда он зашел, сердце страшно сжалось. Красивый, высокий, с легкой щетиной, в белой футболке, которая подчеркивала загорелую кожу. Я сразу опустила взгляд. Такие парни на таких, как я, не смотрят. Но он подошел ближе и, когда освободилось место, улыбнулся. «Садись, не потеряй свой урожай». Я села, поблагодарила неловко. Он стоял рядом, молчал. Потом место освободилось, и он сел, сразу заговорив легко, будто мы давно знакомы. «Ну, теперь я герой. Спас твои помидоры, место уступил. Осталось имя узнать». «Олеся», — тихо сказала я, смутившись. Он улыбнулся тепло, просто искренне. «А я Ян. Очень красивые у тебя глаза». Я растерялась, покраснела, но почувствовала, он смотрит честно. И вдруг стало спокойно и легко как будто и правда давно его знаю. Потом кофе из автомата у вокзала, один пирожок на двоих, долгие разговоры, тихий смех. Он предложил. Поехали вместе. И я поехала. Без вопросов, без сомнений, только с надеждой и доверием. Сняли однушку, покупали мебель с рук, радовались каждому дню вместе. Я верила, что так будет всегда. Он гладил меня по волосам, целовал в шею, шептал «Всё у нас будет, Олесь. Главное — вместе». И я верила. Была счастлива. Я открыла глаза, почувствовав, как будто кто-то резко вытолкнул меня обратно в реальность. Сердце снова сжалось болезненно и глухо застучало в груди. Теперь вместо обещанного счастья Вместо его слов о том, что все у нас будет. У меня есть всего 2800 рублей на карте. И еще одна жизнь, маленькая, незаметная для всех, жизнь, которую нужно сохранить любой ценой, жизнь, которую Ян даже не подозревает, жизнь, которую он так и не успел узнать. Горло сдавило, на глаза снова навернулись слезы. В комнате вдруг стало невыносимо тихо и холодно, будто стены решили давить на меня со всех сторон. Теперь я снова одна. Совсем одна. Одна, как тогда, в детстве, когда оставалась дома и ждала маму с работы. Одна, как в колледже, когда приходилось после учебы таскать тяжелые ящики на складе, чтобы хоть как-то прожить месяц. Одна, как тогда... До него, когда думала, что одиночество — это нормально, это навсегда. И снова одна. Без поддержки, без его уверенных объятий, без его голоса, говорящего, что мы прорвемся. Теперь прорваться предстоит только мне, самой, как всегда. Прошло три дня с тех пор, как Ян просто встал и ушел заявив, что устал жить с деревенской клушей. Три дня, в которые я смотрела на себя в зеркало и пыталась понять, когда именно я стала для него чем-то ненужным. Ведь раньше ему нравилось все во мне, даже мои глупые привычки, провинциальные словечки, коса до пояса, которая у меня еще из деревни осталась. Он говорил, что ему хорошо со мной. Хоть у нас и нет роскоши, зато есть тепло. А теперь он вдруг вспомнил, что ему нужно что-то другое. Городскую девушку, может, модель, без мозолей на руках. Клуша так и сказал. Слово ударило, как пощечина. Три дня я слышу его в голове. Да какая из тебя жена? Посмотри на себя, клуша деревенская. И стыдно за то, что я вообще поверила в его любовь. Утром я проснулась раньше будильника, как и вчера, и позавчера. Села на край кровати и уставилась на кучу его вещей, которые он забыл или бросил специально. Рубашка в коридоре, пальто с оторванной пуговицей. Переступила через них, дошла до кухни. Там кастрюля со щами, уже давно тухлыми. За три дня так и не смогла вылить их. Теперь пришлось, иначе бы траванулась. Вынесла мусор, вернулась и поняла, что опаздываю на работу. Библиотека — мое единственное сейчас спасение, хоть и зарплата там смехотворная. Полдня я сижу за стойкой и делаю вид, что все нормально, а внутри тошнота подкатывает не только от беременности, но и от унижения. Вспоминала, как Ян когда-то говорил, «Да какая разница, откуда ты, Олесь?» «Хоть из глубинки мне все равно, я тебя люблю». Я ему верила. А теперь оказалось, что корни такие важны. Или это просто отговорка? Может, он нашел другую, более достойную? Кто его знает? «Опять опаздываешь, Руднева!» — проворчала заведующая, когда я влетела в читальный зал. «Извините», — пробормотала я, Усаживая за компьютер. Час сидела, перелистывала каталоги, делала вид, что работаю. Заходили люди, искали то учебники для вуза, то художественную прозу. Я помогала механически. В голове крутились слова сестры, которая звонила вчера и в лоб сказала. «Олесь, сделай аборт! Не порть себе жизнь!» Как будто ребенок — это порча жизни. А ведь я, чувствую уже, там внутри мое будущее маленькое, теплое, невинное. Оно не виновато, что отец оказался таким придурком, и я не могу его предать, как меня предали. В обеденный перерыв вышла на улицу, купила самый дешевый пирожок и бутылку воды. Сидела на лавке возле магазина, смотрела на прохожих. Они все куда-то шли, спешили, смеялись. Им нет дела до девчонки, которую бросили на третьем месяце. Им нет дела до того, что у нее на карте пара тысяч, а аренда уже скоро. И что она из деревни. Да, но ведь это не преступление. Телефон завибрировал, сообщение из банка. «Сделайте вклад на выгодных условиях». Да какие вклады у меня самой пусто, дважды пусто. Сестре звонить не хотелось, но все же пришлось. Она оставляла пропущенный. Ответила в полголоса: Олесь, у меня все как было. Дети болеют, денег нет. Ну и сама понимаешь, как нам тяжело. Ты бы все-таки подумала насчет. Она не договорила, но я знала, о чем идет речь. И знала ответ: Нет сказала я твердо. «Не сделаю я этого». «Но ты одна, я на тебя кинул. Тебе мало этого позора». «Это не позор», — отрезала я. «Это жизнь». Отключилась. На глаза навернулись слезы, но я быстро смахнула их. Не хватало еще разрыдаться на людях. До конца смены кое-как дотянула. Потом пошла бродить по улицам, Страх заглатывал меня, стоило вспомнить о счетах и будущем. Где взять деньги, если даже курсы маникюра стоят под двадцать тысяч? Но идя мимо одного салона, я вдруг поймала себя на мысли. Да черт с ним, с этим салоном, с курсами и вообще со всем. Я из деревни, но руки у меня растут откуда надо. Научусь. Лишь бы не утонуть в этой яме. Когда добралась до квартиры, сняла куртку, глянула на пальто Яна. Хотелось выбросить его с балкона, сжечь, да хоть в мусор выкинуть. Но пока не решилась. Может, занесу в комиссионку? Выручить пару сотен. Но даже эта мысль показалась унизительной. Вечером заставила себя съесть кусок хлеба. Опять подкатила тошнота. «Ну уж нет, милый мой малыш». — подумала я. — Если мы сейчас еще и без еды будем, точно никуда не выберемся. Склонилась над раковиной, промыла лицо холодной водой, голова гудела. Перед сном легла на диван. Вдруг вспомнила, как Ян когда-то называл меня «Солнце» и говорил «Не плевать, что ты из глубинки. Я люблю твой смех, твои косички, твою простоту». «Где же теперь эта любовь? Куда она делась?» Остался только плевок в лицо. куша деревенская!» Три дня я пыталась смыть это слово из головы, но не выходит. Будто оно ввинтилось в мозг. «Ладно», — слух сказала я, — «будем жить дальше. Как-нибудь». Я выключила свет притянула колени к груди, там внутри кто-то шевельнулся самым крошечным, неслышным движением. Или мне просто показалось. Но сердце сжалось от теплой радости. «Мы справимся», — прошептала я в темноту. «Ну уж точно не сдохнем». Три дня назад я думала, что без Яна мир рухнет а сейчас понимаю, что мир стоит на других опорах, на моей вере, на моем упрямстве, на этом маленьком чуде внутри меня. Да, я из деревни, да, у меня мозоли на руках и смешной акцент, когда волнуюсь. И что теперь? Разве это делает меня хуже? Я усмехнулась сквозь слезы. Нет, я не хуже. Просто мы с ним оказались из разных историй. Он выбрал другую жизнь, пусть катится. А у меня есть цель — выкарабкаться. И пусть это будет долго и трудно, но я уже решила, я не сдамся. Даже если придется работать на трех работах, даже если никто не поддержит. «Потому что у меня теперь не только я», прошептала я в темноту. С этими словами я, наконец, закрыла глаза и позволила себе уснуть. Завтра будет новый день, и кто знает, может быть, он принесет хоть маленькую крупицу надежды. Наутро я проснулась с тяжёлой головой. Сердце колотилось, будто я всю ночь бежала через темный лес. Ничего не изменилось. Ян не вернулся, денег нет, работы толком тоже». Ещё и Лариса Николаевна вчера намекнула, что им нужны надежные сотрудники без личных драм. Я поняла, здесь я просто тяну время, а реальность уже стучится в двери. Постояла в коридоре, глядя на бежевое пальто Яна, лежащее комком. Словно он вывернул наизнанку все, что когда-то было нашим. Мой взгляд скользнул по старому шкафу, где у меня хранились две сменных футболки, пара брюк, теплый свитер и немного нижнего белья. Я вздохнула. Если я в ближайшие недели не найду другой выход, меня попросят из квартиры за неуплату. Хозяйка не собирается делать поблажек. А если даже останусь, то что? Полдня в библиотеке, зарплата, гроши. Сестра не помогает, у самой детей куча. Одна я не вытяну эту Москву, не сейчас, не в моем состоянии. Вдох, выдох. Я взяла сумку из-под кровати, ту самую, с которой когда-то приехала в столицу. Перекинула через плечо, пошла по комнатам. Пара свитеров, джинсы, немного белья, расческа Вот и весь мой багаж. На кухне осталось несколько пакетиков чая, но я не стала их трогать даже смешно, будто оставляю на потом. Когда все сложило, вдруг ощутила странную легкость. Словно отпустила свою гордость, свое упрямство, свое я обязательно справлюсь сама. Я так долго стыдилась своего деревенского прошлого, а теперь бегу обратно с поджатым хвостом. Но у меня есть ребенок, и я не могу быть гордой до конца рискуя остаться на улице. Такси до вокзала, серый город за окном. Сердце сжимается, когда проезжаем мимо лавочки, где мы когда-то ели пирожки с повидлом и смеялись, утирая друг другу крошки с губ. На вокзале затхлый воздух, потрепанный автобус, пустые взгляды таких же уставших людей. Купила билет до родного поселка, села у окна. Дорога длинная, неровная, но я почти не чувствовала тряски. Мысли были где-то в другом месте. Я закрыла глаза, уткнулась лбом в стекло и прошептала. «Мам, я еду домой». Автобус остановился у маленькой станции на окраине поселка. Вышла, держа сумку двумя руками. Воздух пах влажной землей, тополиным пухом и чем-то до более родным. Деревья склонились над узкой дорогой, как будто ждали меня. Мамин дом был все там же, покосившийся забор, облупившаяся краска на крыльце, но в окнах горел свет. Я подошла, постояла, не решаясь постучать, а потом дверь открылась сама. — Олесь, мама, в одном халате, босиком, с растерянным лицом. — Ты приехала? Я кивнула и не смогла сказать ни слова. Только прижалась к ней щекой, как в детстве, когда боялась грозы. — Устишь? — выдохнула я. — Конечно, доча, ну что ты, проходи. Дом пах свежим хлебом, сушеными травами и уютом. Мама усадила меня на кухне, поставила чайник, разрезала пирог, а потом села напротив и спросила, что случилось. И я рассказала. Всё. Как он ушел, как назвал, как молчал. Как я ходила, искала работу, пыталась дышать как сестра посоветовала избавиться от ребенка. Как в один момент я поняла «Всё, я больше не держусь. И только одно могу сейчас — вернуться туда, где меня ждут». Мама слушала молча. Только в глазах было столько боли, как будто она проживала это со мной. Когда я закончила, она взяла мою руку, сжала крепко и сказала «Ты сильная, Олесь, ты справишься. А здесь, здесь тебе никто не скажет, что ты клуша. Здесь ты моя дочь, и ты не одна». И в тот момент я, наконец, позволила себе заплакать. По-настоящему, без стыда, бездержанности потому что впервые за эти дни Рядом был кто-то, кто меня любил. Не за косички, не за смех, не за городские амбиции, а просто потому что я есть.